Расшифровка трёх евангельских дат со старинной полеи. Начнём с расшифровки индиктовой даты Рождества, поскольку она является полной, и для неё получится меньше всего возможных решений. В полее сказано: индекс 15 круг Солнцу 13 круг Луне 10. Как мы уже видели, при буквальном понимании такой записи получается бессмысленный ответ. Следовательно, здесь скорее всего мы сталкиваемся с одной или с обеими перечисленными выше якобы систематическими ошибками. Здесь и ниже будем предполагать, что случайных описок переписчики не допустили. В противном случае мы не сможем найти ни одного решения, удовлетворяющего поставленным нами жёстким требованиям. Напомним, что три изкомы даты из Палеи должны располагаться на определённых расстояниях друг от друга, а именно около 30 лет от Рождества до крещения и 30-40 от Рождества до распятия. С учётом того, что первоначально в дате Рождества не был указан перст руки до маскиновой, и что по путё потом его восстановили якобы, но неправильно. Мы имеем четыре варианта для круга солнца. Указанный в поле круг солнца 13 отвечает цифре 2 на среднем персте. К тому же в руцеле тут 2, на других перстах соответствуют такие круги солнца. На указательном 24, на безымянном 2 на мизинце 19 все варианты надо перебрать для каждого варианта мы проводили три расчета без поправку в кругах в кругах солнца и луны затем с поправкой на плюс один и наконец с поправкой на минус один таким образом мы учли все возможности вытекающие из двух перечисленных возможных ошибок мы написали компьютерный программ позволяющий выполнить указанные вычисления в результате получился следующий вид получившийся таблицы Есть только три даты, которые, в принципе, могут быть осмыслены. А именно, 87-й год нашей эры, 867-й год нашей эры и 1152-й год нашей эры. Остальные, либо глубокая древность, задолго до начала нашей эры, или уже 20-й век. Причем, среди трех осмысленных дат, одна идеально соответствует полученной нами выше независимой датировке Рождества Христова в середине 12-го века. Это 1100. 52 год нашей эры. Подчеркнём, что вероятность случайного попадания одной из трёх дат, разбросанных по полуторатысячелетнему интервалу в небольшие окрестности 1150 года, очень мала. А получившееся у нас попадание почти точное. 1152 год прекрасно соответствует всем найденным нами выше независимым датировкам Рождества Христова. Но посмотрим теперь, что дадут другие две датировки по папееи для крещения и распятия. А они могут подтвердить датировку Рождества 1150 рим годом, а могут и не подтвердить. Например, если в данной индиктовой датировке полеев крались случайные ошибки, или если первоисточник указывал какую-то другую дату. Но ясно одно, что якобы случайно все три даты не могут попасть в одну и ту же эпоху, и тем более на заранее ожидаемую, уже определенную нами выше середину XII века. Приведем в виде двух таблиц все возможные варианты расшифровки дат крещения и распятия. В звездочке мы отмечаем круг Солнца непосредственно указательный, указанный в поле. В случае, если палец в поле указан прямо, мы отмечаем в звездочке также и двойственный палец, превозможной зеркальной симметрии таблицы, обсужденной нами выше. Еще три значения круга Солнца, входящие в таблицу, отличаются от прямо указанного изменением перста, то есть имеет с ним одно гурцелетто. В случае крещения, круг Солнца в поле дается как истинный, три безымянного перста ему соответствует третьего цвета на безымянном персте то есть при буквальном понимании текста полей круг солнца будет 14 однако с учетом возможной ошибки персима должна рассмотреть также и другие три случая круг солнцу 3 8 то есть три на указательном курсом со двадцать пятую 25 то есть три на среднем и круг солнцу 3 но ну, то есть три на мизинце а для дата распятия поле дают индекс 3 А круг Солнцу 7. Этот круг Солнцу отвечает э один на мизинце. Следовательно, мы должны рассмотреть также варианты круг Солнцу 12 один на указательном пальце, круг Солнцу 1 один на среднем и круг Солнцу 18 один на безымянном. Поскольку круг Луне ни для крещения, ни для распятия не задан, то формальных решений получается существенно больше, чем для Рождества. Что же мы выведем из приведённых таблиц? есть только два возможных способа расшифровать указаны в поле и тройку дат в точном соответствии с евангельским описанием оба решения то есть обе тройки в точности соответствует прямому указанию полей что от рождества до крещения прошло 30 лет а от крещения до распятия три года речь идет о следующих возможностях первый вариант 87 год нашей эры 117 год нашей эры и 120 год нашей эры второй вариант 1152 год нашей эры 1182 год нашей эры, 1185 год нашей эры. Других решений нет. При этом второе решение находится в идеальном соответствии со остальными независимыми датировками, полученными нами выше. В частности, со астрономической датировкой Вифлеемской звезды в середине XII века. Теперь мы можем получить окончательный ответ на поставленный вопрос. Наше утверждение А. Все три индиктовые евангельские даты в старинной палее, а которая находится в румянский румянцовский фонд Государственной библиотеки рукопись F 256.297, а допускает единственную расшифровку, отвечающую евангелием и согласующуюся с другими независимыми датировками, полученными выше. Расшифровки всех дат полей являются строгими, в том числе, что они не предполагают каких-либо ошибок переписчиков, совершенных по небрежности. Берутся в расчет только указанные выше две якобы систематические ошибки, которые переписчик-хронолог при всей тщательности своей работы был не в состоянии избежать. Решение таково. Рождество. Декабрь 1152 года. Крещение январь 1182 года и распятие марта 1185 года.